Глава первая. Так, кажется, ничего не забыла. Или забыла? Вика сосредоточенно осмотрела вальяжно растопырившуюся дорожную сумку и манерно поджавшую замочек папку с бумагами. Насчет документов можно не волноваться. Вика за пять лет юридической практики стала настоящим, без примесей славянского разделительства и пофигизма немецким профессионалом. Учеба на юридическом факультете одного из лучших университетов Германии при одновременной практике в семейном бизнесе приучила немного ветреную и безалаберную девушку к орднунгу, и все, что касалось работы, обрастало скучными, но необходимыми понятиями типа скрупулезность, внимание к мелочам, конфиденциальность, ответственность, тщательность, ну и, разумеется, профессионализм. Хотя... И если честно, то ветренность, судорожно вцепившись в безалаберность и капризность, самоликвидировались еще до начала учебы в Германии, когда ни сама Вика, ни ее брат Слава даже подумать не могли, что совсем скоро они станут наследниками огромного состояния Зигфрида фон Клодца. Тогда все было плохо, очень плохо, вернее, поначалу все шло очень, даже ничего. Папенька Андрей Голубовский, поддерживаемый женой, Успешно карабкался по склону бизнеса к самой его вершине. И докарабкался до весьма недурственного дохода. Вика еще помнила дни, когда мама Саша ухитрялась полкило фарша растянуть на неделю, готовя вкусные обеды и ужины для семьи из четырех человек. Одевались они в секонд-хенде. Ни о каких салонах красоты мамулечка и не думала. Саша Голубовская собирала баночки из-под детского питания младшего сынишки Славы. Зачем собирала? Так ведь в аптеке их принимали. Можно было на хлеб и молоко детям насобирать, пока отец семейства мотался по командировкам. А денег, оставленных им, даже при режиме строжайшей экономии, все равно не хватало. А в общем, было тяжело. Но со временем появилась и роскошная двухуровневая квартира, и статный Лексус, правда, только у папаши. Маме он купил старенькую Киа возить детей в школу, и так сойдет. Но мама Саша почему-то по-прежнему не знала, что такое салон красоты и дорогая одежда. А вот любовница папашки знала, именно ей доставались теперь все сливки благосостояния Андрея Голубовского. А прежняя семья папеньки уже давно мешала. И на бедную мамочку обрушился такой жуткий моральный прессинг, что она не выдержала и подала на развод. И стало совсем плохо. Но Вика все равно верила, что в глубине души папа хороший, что это его любовница заставляет делать и говорить жуткие вещи, унижать и оскорблять маму Сашу. Но, увы, глубина души отца, самое ее дно, оказалось черной бездонной топью. Ради денег он был готов продать свою дочь и послать на мучительную смерть сына. А еще убить жену, это в первую очередь. И у него все получилось бы, если бы не мамина подруга Анна лощенина Тогда, восемь лет назад, накануне ее, Викиного 18-летия, Отец внезапно стал внимательным, добрым, заботливым. Он перестал встречаться с любовницей и начал активно пытаться помириться с женой. И даже пригласил всю семью на весенние каникулы в Чехию, в гости к своему партнёру по бизнесу, по версии папашки, Фридриху фон Клотцу. И она, Вика и её младший брат Славка очень хотели поверить отцу и вернуть прежнюю семью. Они уговаривали мать согласиться, и мягкая, добрая, нежная мамочка дрогнула. Саша готова была ехать в Чехию, но только с одним условием. С ними поедет ее подруга, Анна лощенина До той поездки Вика плохо знала тетю Аню, потому что та жила в Москве, а Голубовские в Минске. Нормальная вроде тетка, прикольная, юморная, к тому же на минуточку жена самого Алексея Майорова, мегазвезды российского шоу-бизнеса. Папашка, кстати, тоже тетю Аню всерьез не воспринимал, поэтому легко согласился на ее присутствие в замке. И, как оказалось, напрасно. Именно тётя Аня помешала осуществлению планов заговорщиков, став тем самым камешком в ботинки до крови, стершем ногу. Смотри Роман Ольховский первый раз. Каких планов? Да очень простых, незатейливых. Захапать то, что не принадлежало ни Фридриху фон Клодцу, не Андрею Голубовскому. Много лет назад, во время Второй мировой войны, в поместье фон Клодца появилась новая горничная, угнанная в Германию девушкой из Белоруссии, Мария Ковалева. И обычная поначалу интрижка между хозяином, Зигфридом, и прислугой переросла в нечто большее. Мария забеременела, и Зигфрид решил оформить их отношения. Он уехал в Гамбург, чтобы подготовить все для переезда. Советские войска подходили все ближе. А когда вернулся, Марии в поместье не было. И всю оставшуюся жизнь Зигфрид пытался найти Марию и своего ребенка, но, увы, не было в советское время программы «Жди меня», а Красный Крест ничем помочь не мог, потому что просьбы фашистских недобитков, тому же буржуев, никто в СССР выполнять не будет. Хотя фашистом Зигфрид никогда не был, А вот буржуем, то есть более чем состоятельным человеком, да, был. Зато у его младшего брата, Вальтера, все получилось точностью да наоборот. Он во время войны служил в СС. А потом, после войны, промотал свою часть наследства. И вместе со своей семьей стал приживалый у брат Но Вальтер особо не переживал по этому поводу. Наследников у брата нет. Так что все равно со временем состояние Зигфрида перейдет к его, Вальтера, потомкам. вернее, потомку, внуку Фридриху фон Клодцу. А после смерти Зигфрида братца ждал более чем неприятный сюрприз. Все свое состояние этот старый осел завещал своему ребенку от Марии Ковалевой или потомкам этого ребенка. Ведь Зигфрид даже не знал, кто у него родился, сын или дочь, и родился ли вообще. На тот случай, если потомков обнаружить не удастся, Наследство отходит благотворительному фонду. А что, младшему брату? В принципе, без копейки в кармане Вальтер не остался. В его владение перешел замок в чешском местечке Клатовы. Ну и все. Старого Вальтера, такой, по его мнению, несправедливости, хватил удар. И он отправился вслед за старшим братом, а его внук Фридрих решил действовать. И нашел потомка в дядюшке раньше адвоката. занимавшегося делами наследства. Оказалось, что Мария Ковалева родила девочку Римму, а эта девочка — дочку Сашу, маму Вики и Славы. И завертелась смертельная карусель, в результате которой семья Голубовских перестала существовать. Нет, не в прямом смысле, хотя папашка сделал все для этого возможное, отправив машину с мамой в пропасть, а Славку умирать в катакомбе. Вика же должна была стать фрау фон Клодз, женой Фридриха. И у немца, кстати, поначалу почти получилось. Он ведь оказался очень даже интересным мужчиной. Высокий, стройный блондин с голубыми глазами и правильными чертами лица. Много ли надо, восемнадцатилетней девчонке? Красиво ухаживать, красиво говорить, дарить подарки. И Вика почти растаяла. Почти. Тетя Аня сумела вправить ей мозги. правда за это ей досталось ох как досталось Вика до сих пор не может без содрогания вспомнить, что учинил ее папашка. он ведь и потом не оставил тютю аню в покое мстительная сволочь смотри романаны ольховской лети звезда на небеса и увези меня на лимузине. Да нельзя так отзываться от собственном отце, но по-другому не получается. Фридрих получил свои восемь лет тюрьмы и сидит тихонько, не рыпается. А папашка все никак угомониться не мог. Правда, они с братом давно уже отреклись от отца, суд лишил его родительских прав. И теперь они не Голубовские, а Демидовы, мамины девичья фамилия. А вот и не стало семьи Голубовских. Теперь у них все хорошо. Бабуля вступила в права наследства, переехала в Германию и с удовольствием ведет жизнь европейской пенсионерки. А они с мамой и братом рулят семейным бизнесом. Вначале рулила только мама и неплохо, между прочим, справлялась, пока дети уму-разуму набирались в университетах Германии. Она вообще очень изменилась с тех пор и не только из-за подлости бывшего мужа. Мамуле угораздило попасть в тайную тюрьму-лабораторию ЦРУ, спрятанную в горах Чехии, где над ней ставили опыты. И мягкая, добрая, нежная Саша Голубовская превратилась в бездушную боевую машину. К тому же, наделенную уникальным слухом, мама может слышать все и всех, находящихся в радиусе 500 метров, даже тихое дыхание или шепот. Душа и чувства к маму ли вернулись, а вот боевая подготовка осталась. И мама превратилась в стальную бабочку, так ее тетя Аня назвала, и даже стихотворение маме посвятила. Сильная, порой жёсткая, но бесконечно любящая и преданная. Нежная и добрая по отношению к семье и близким друзьям. Такая сейчас её мамуся. Вот только. Самая близкая мамина подруга, почти вторая мама для них со Славкой, тётечка Анечка, больше года назад бесследно исчезла. Причём вместе с дочкой Никой, родившейся уже после приключений в Чехии. Они искали Анну и Нику, все искали. И мама вместе с Винсентом Морена, и ее новым мужем. И они со Славкой, муж Анны и алексей Майоров, хотя из-за него-то все и случилось, но, увы. И из мамы словно часть души вынули. Она теперь реже улыбается и все чаще сидит с отсутствующим выражением лица, словно пытается услышать голос подруги. А они с братом все больше погружаются в управление бизнесом. Славка окончил экономический факультет, а она, Вика, юридический. Так что тандем у них сложился неплохой. Вот только на личную жизнь совсем времени не остается. Едва познакомилась недавно с симпатичным мужчиной, а опять улетать приходится. Хоть одно утешает — Россию. Можно будет вдоволь наговориться на русском языке, а то скоро уже немецкий акцент появится.